Глава 21. Не самый важный солдат. Через час. Лагерь восходов. Пьянство и азартные игры в лагере сменились на боевые песни, плач раненых и деловую суету. Будто солдаты внезапно вспомнили, для чего собрались здесь с телегами, полными стрел и оружия. Я шел вдоль полосы из обезображенных мертвецов, «Кое-что не меняется после боя. Павших сначала раздевают, а уже потом путаются, где свои, а где чужие. Я знал, что наших должно быть не меньше десяти, и пятеро из них оставались в шатрах, когда пожаловали люди Хайвика. Все пятеро оказались мертвы. Может, кто-то промедлил с сигналом, может, струсил. А может, и не бывает иначе, когда тебя кладут в шатер как приманку. Мертвецы, благодаря которым мы сделали еще больше мертвецов». «По крайней мере, двое из них и так были обречены», — сказал Эдельберт после того, как мы обнаружили тела под пологом. «Обречены, вернее, не скажешь». Одному продырявили живот со спины, когда мы бежали с холма. Второй и так был старый и болен и вызвался сам. Двое из десяти лучше, чем ни одного. Еще нескольких солдат подрядили, не сказав, что ждет нас ночью. Должно быть, их совсем не любили капралы или сотники». «Аванс, без которого мы не поднимемся к замку в ближайшие дни». «Кому копать будем?» — разочарованно крутил лопату в руках один из снабженцев. «Добери любого, скажем, что наш». Второй обшаривал землю, явно надеясь ухватить что-нибудь ценное, что пропустили другие солдаты. Я прошел мимо них, и голоса притихли. Недостаток сна наваливался на меня с каждым часом. В голове становилось легко и пусто, как от вина». Я думал лишь о том, что силы снабжения сейчас полезнее для трибушета, чем для работы с землей. Идите ко всем чертям! Убедительно отмахивался бастард, рассевшись у стола, и группа солдат послушалась. О, Лейн, подойди-ка! Да не ты, а столоп. пошел прочь! Эдельберт высокомерным жестом подозвал меня к себе, а улыбался теплее, чем когда-либо. Этого твоего солдата из гарнизона надо непременно наградить, тихо заметил он. Я осторожно зевнул в кулак. По поводу трибушета. Господин! вскрикнул кто-то из за моей спины, и бастард с мучением закатил глаза к небу. Проблема встала у другой стороны стола. Один из сотни урфуса грубо притащил Кари за руку, хоть девушка не сопротивлялась. Выходит с и не доверяли ей до последнего момента и попросили провести в лагерь к штабу. Разумно. Господин, мы нашли тут... «Пыталась удрать. Странно, да? Я покумекал. Надо бы привести к вам, послушать, чего скажете». Эдельберт задрал подбородок и посмотрел на меня. Я с издевкой ответил солдату. «А что, во время битвы каждой женщине нужно схватиться за меч и давать отпор?» Лицо солдата вытянулось. Еще какое-то время он косился то на Кари, то на бастарда, то на меня. «А, вон воно как!» — протянул этот дуболом и перестал выворачивать тонкую руку. Карик ее чести не кинулась прочь. «Так, значится, отпустить ее, господин?» Вопрос перешел к бастарду. Тот гневно всплеснул руками. «А что, я теперь обязан решать вопросы еще и с куртизанками?» Он развернулся в сторону штаба и театрально одернул плащ. «О, святые матери, даруйте мне сил!» Так он и оставил нас втроем. Я дождался, пока солдат совсем изведется от тревоги. «Так что же, уводить к господину Эйву или...» эль... «Вот этого мне точно не нужно. Просто отпусти ее». Я встретился взглядом с Карри. «Война не место для женщин». Солдат разочарованно выдохнул и вытер лоб рукавом. «Но, коли так приказано...» Кажется, за его спиной заблестела Кираса Эйва. Я торопливо кивнул. Карри замешкалась. На прекрасном лице можно было прочесть многое. «Что-то про подлецов, грубых недоумков и, возможно, пожеланий нам скорой смерти». Кари потерла синяки на руке и элегантно развернулась в сторону дороги. Уходила так, словно была в своем праве. Солдат проводил ее взглядом, полным интереса. Вспомнив участь бедолаги Сейра, я отправился следом. Услышав мои шаги, Кари напрягла плечи. «Зачем?» — спросила она, лишь немного повернув голову в мою сторону. «Провожаю до дороги». «Нет, зачем вы?» Карри обернулась и вдруг испугалась еще больше. «Теперь вы меня убьете?» Я посмеялся и покачал головой. «Я не желала вам зла, поверьте. Мне просто не оставили выбора. Полагаю, все мы здесь не по своей воле». Я пожал плечами. В молчании мы дошли до последнего ряда деревьев. Солдаты, которым нечем было заняться, лениво косились на нашу прогулку. А затем и они вместе с палатками исчезли из виду. «Значит, я просто уйду?» Кари с неверием посмотрела на холмы вдали. Ее голос дрогнул. «И ничего вам не должна? За нами никто не следил, погони не будет. Я снял приставший репейник с рукава. Я получил больше, чем рассчитывал. Больше, чем помог рыцарь похода и его сотники, если признаться. Было бы наглостью просить о чем-то еще. Даже в Воснии, где всем всего мало. Карина нахмурилась и погладила себя по плечам, словно совсем замерзла». Почему-то она задержалась. Должно быть, некоторым людям действительно очень важно прощаться, даже если и не о чем больше говорить. Это вы приказали оставить людей на дозоре, добавила Кари почти шепотом. Оставили на верную смерть. Или некоторым людям легко прощаться, зная, что ты последний негодяй. В ином случае Хайвик бы увел людей из-западни. Приказ шел не от меня, но именно я предложил его штабу как предложил бы любой из сотников, если бы желал победить этой ночью. Кари будто прикусила язык. Разговор совершенно не клеился. Больше всего на свете мне хотелось спать. Красивое женское лицо побледнело. «Когда вы узнали, что я...» Я посмотрел в сторону Волока и сказал чистую правду. «Это не твоя оплошность. Просто так вышло, что не было женщины в восне, которая бы осталась со мной из большого чувства». Карри сжала губы в тонкую полоску, провела по мне взглядом, будто искала что-то. «Уж не знаю, была ли я права насчет вас?» Она снова потерла плечи. «Или ошибалась?» «Хотел ли я слез благодарности, добрых слов, мягкого касания напоследок?» «Сложно понять, когда не спал целую ночь. Так мы и простояли еще несколько мгновений». «Прощайте», — резко произнесла Карри и заторопилась. Произнесла так, словно я вот-вот передумаю и наброшусь на безоружную женщину. Я смотрел, как ее фигура становится меньше, сливается с тускло-зеленой травой и кустарниками у серого поворота. Что ее ждет? Одинокую, красивую женщину на дороге в трех днях пути от Волока. Конечно, это куда лучше, чем погибнуть при атаке в лесу. Но все еще недостаточно хорошо. Можно было выпросить для нее коня, породить множество ненужных вопросов, задолжать еще больше, загубить легенду, которую я изобрел для бастарда. Сделал ли я все, что мог? Должен ли я был помогать женщине, которая пыталась нас всех убить? Конечно же нет. Тем более, что от добрых дел в этом краю не стоит ждать ничего хорошего. Тогда зачем? «Сын палача, который играет в галантность». Я беззвучно посмеялся, покачал головой и вернулся в лагерь полный убийц. Туда, где мне самое место. Через полтора часа. Лагерь восходов. После бессонной ночи солдаты зевали и ненавидели все вокруг. Кажется, только Стефан позволил себе выспаться. Трижды я видел его в разных частях лагеря и слышал его бодрые приказы. Эйфтеннет так и не показался после боя. Наверняка прочел молитву и свернулся на ночлег у алтаря. И сон для меня оказался роскошью. Работа не заканчивалась никогда. Хенгист на ходу жевал румяную ногу ягненка и в перерывах между укусами громко сообщал. 112! Из них мертвыми 98! Остальные сдались и... То и дело, к нему подбегали солдаты и что-то сообщали на ухо, будто у Хенгиста были какие-то тайны от целого войска. 115! Число либо росло, либо уменьшалось. Пленные становились мертвецами, мертвецы оживали, один раз даже появился сотник вирм и также стремительно очутился на свободе. Сила слова. ходите пересчитывать за солдатами Хенгест не торопился, все страшно устали. А еще после ночного бдения голод становился только сильнее. Как тут не увлечься ягнятиной на углях? Я проглотил слюну, потом зевнул в кулак. Проклятые долы. «Выходит, их еще много там осталось, да?» Маркель почесывал бороду и хищно высматривал лес через поле. «Еще не всех посчитали. Чуточку терпения!» Требовал Хенгист, соблазнительно чавкая. «Тут вам не нужник. Терпение!» Маркель пригладил серые космы. На некоторых прядях засохла бурая кровь. Затем он поковырялся мизинцем в ноздре и заметил. «Выловим. Там делов на один загул». Я осторожно заметил. «Спешка может и погубить. Мы победили благодаря терпению, одолели сотню почти без потерь». Хенгист чуть не подавился куском и возразил. «Без потерь. Ха. Три десятка убитых, еще раненых не сосчитали. А стрелы, а болты, а кольчуги с керасами — все помятые. Работы на неделю». Маркель облизал губы и похлопал Хенгиста по плечу, отчего тот пошатнулся и перемазал все лицо в жире. «С ночкой энтовой ловко провернули, признаюсь. Токма, мы тоже не пальцем деланы?» «Если сейчас наши люди ринутся в лес, войско растянется. Я слышал, долы ставили ловушки, ждали гостей». Я подавил зевок и тряхнул головой. «Будут потери. Наша главная добыча — замок, и мы должны постараться взять его до прибытия подмоги. Если, конечно, она вообще будет, после того, как второй сотник удрал». Замок-то прибавка хорошая. Главное, чтоб не до осени. В холод мои ребята не дерутся. Нет, нет. В осьней холода бывали даже летом в ночь. Я не стал говорить об этом с Маркелем, и тот ушел искать компанию пободрее. Мы с бастардом остались у полевой кухни и ждали, пока погреется вино. И все-таки, кто тебя учил? Спросил бастард, когда я подлил ему выпивки в кружку. В бою ему слегка досталось, что само по себе удивительно. Я искренне считал, что Эдельберт вовсе не слезает с коня и не бывает там, где гремит битва. — Чему именно? — Всему! Вот этому вот! Бастард со странной злостью обвел рукой лагерь. После ночной потасовки я вел новую битву с сонливостью. Глаза слипались, шевелиться было лень, а вино только добавляло усталости. — Что, сложный вопрос? — усмехнулся Бастард, не зная никакой меры. — Меня учили все понемногу. Я проследил за телегой с водой для коней. Саманья лучший фехтовальщик из Лома. Бастарт хмыкнул. Финиам мудрый и давно мертвый старик. Один палач, который рубил голову королю, или так сказывают в паршивых песнях. Еще портовые головорезы. Первый пьяница Крига. Я постарался припомнить всех. Сама чертовка Восьня много раз. Хм. А еще и Гвона, две безнадежные хамки и... Ладно, ладно, бастард помахал ладонью. Довольно. Чему научили-то? Я скривился, глянув на мертвенный тихий лес по ту сторону поля. Чтобы что-то получить в краю последних скотов, нужно переплюнуть их всех. Стать хуже палача. Эдельберт фыркнул, надменно задрав подбородок. Этому здесь учат спеленок. Я и не думал спорить, просто кивнул. И в живых остаются только самые прилежные ученики. Неважно, хочется ли тебе спать, есть, и как много ты сделал за два года, всегда найдется новая работа. Я вежливо указал ладонью на шатры. Солдаты уже начали ставить трибушет. Бастард уклончиво кивнул. Нам нужно проведать, сколько парней осталось у долов. Не хотелось бы штурмовать вслепую. Бастард не спорил. Более того, сделал вид, что собирался отдать точно такой же приказ, Я остался в компании гретого вина и без особых надежд. Будет настоящим чудом, если в штабе уладят этот вопрос до того, как стемнеет. Через час меня нашел Руд. Повязка на его кисти почернела от крови, а он расхаживал так, словно не чувствовал боли. «Слыхал, вы отправили разведку следом за парнишками долов?» И по голосу ясно, что приятелю что-то не нравилось. «Я бы сходил он туда, южнее». Он указал на отрезок леса подальше от замка. «В ночь! Сегодня в ночь!» Я отложил кружку и посмотрел в подзорную трубу. Деревья, поле, никаких дорог и признаков жизни. Лес как лес. «Чего скажешь?» — с нетерпением спросил приятель. «Главный разведчик войска с одной рукой!» Положив подзорную трубу на колени, я побарабанил по ней пальцами и ответил. «Не сходил бы!» «Это почему?» — насупился Рут. Он даже не пил сегодня, если верить запаху. Его глупым вопросом не было никакого оправдания. Потому что таков приказ. На востоке от штаба кто-то страшно ругался. Кажется, дело дошло до драки. Обычно Рут с удовольствием смотрел, как солдаты молотили друг другу лица. Сейчас он стоял, сложив руки на груди, и портил мой день. «Слышал, тебя снова повысили». Рут ухмыльнулся. «Теперь совсем важным стал приятель». Я выдержал его взгляд. С хрустом сложил подзорную трубу и кинул ее на столик упне. Кажется, она скатилась на землю, но мне было все равно. «Даже если бы меня понизили, Рут, ты бы остался в лагере. Я не дал ему вклиниться в разговор. Потому что ты не самый главный разведчик, не самый первый трезвенник и не самый важный солдат, с какой стороны не погляди». Рут не стал спорить, только осведомился. «Значит, это ты говоришь от себя». «Нет, дьявол, я представляю господина Эйва Теннета!» «Хорошо», — Рут зачесал грязные волосы на затылок. «Я слышу приказ, просьбу или угрозу?» Просьбами подтирались все, кому не лень. «Приказ», — бросил я и отправился в штаб. «Почему-то в последний сезон абсолютно все желали ставить мне палки в колеса, на ровном месте, непременно с героическим видом». Мост через ласковую реку выглядел совсем новеньким. На его камнях еще не вырос мох, и ровный борт по обе стороны не потерял ни одного булыжника. Каждый камень стоял в растворе, как защитники на стене замка, до последнего, на десятилетия, а может и на века. «Чего — Чего уставился? — спросился Ир Данган. Не мешай нам работать! Строитель маячил на той стороне реки и пытался поднять обтезанный камень, но тот постоянно вываливался у него из рук. Я прошел по мосту, чтобы помочь. «Пошел вон!» — выругался Сейр, и его разбитая голова накренилась к левому плечу. «Это наш берег!» «А он все равно скоро тут будет. Чего ты ругаешься?» Меланхолично заметил солдат Эдельберта и почесал стрелы, торчавшие за его лопатками. «Давай еще пару шагов!» Манил рукой Бун и улыбался почти беззубым ртом. За их спинами виднелся подъем на гиблое всхолмье. У грозовых облаков почти под самым небом стоял пепельный замок. Его ворота открыли. Я должен был попасть внутрь. В реке не бежала вода. Она цвела, как глубокая лужа. Я остановился в двух локтях от другого берега. Ветер дул мне в спину, гнал вперед. Вот только шагнуть было почти некуда. Вся дорога и обочина подле нее полнились людьми. Мертвые лежали, раскинув руки и ноги, сидели, запрокинув головы, выгнувшись в неестественных позах. Кто-то смотрел на меня и что-то бормотал, кто-то молчал и косился с укором. «А я поняла, кто вы», — весело заметила Кари, приглаживая перья на древке стрелы, которая торчала из ее ребер. «Настоящий мерзавец!» «Вы не могли бы, пожалуйста, меня снять!» — без особой надежды крикнул Амил. Веревка на его шее почти истлела, выцвела от времени. Штандарт Долов лежал в грязи, земля казалась бурой, как стылая кровь. «Тебя уже отпустили погулять?» — спросил брат, и я не видел его лица. «Отпустили? Отпустили уже?» Я сделал шаг назад и увидел Рута. Он сидел на горелых обломках сарая и тряс перевернутую флягу над своим лицом. Фляга была пустой. «Вот знаешь, что хуже всего?» — вздохнул он теперь я не могу даже выпить. Миленькое дело. Что-то в этом всем казалось глубоко неправильным. Обреченный замок, живые на берегу мертвых, застывшая вода, открытые врата замка манили к себе. Значит, Бато сдался, и нужно только сделать шаг. — Но я не хочу! — крикнул я. — Тогда на кой хер ты идешь сюда? — вспылил Коваль. Моя стопа коснулась другого берега, и холод стал подниматься выше, к колену, к бедру, к животу. Я подскочил и вцепился рукой в грубую ткань палатки. Теплая, но пустая постель. Храб солдат. «О, дьявол!» — прошипел я, рухнув обратно. До рассвета оставалось еще несколько часов. Утром. Лагерь восходов. Требушет на первый взгляд выглядел ничего, вроде бы, если бы я только что-то смыслил в требушетах. Возможно, они как люди, на вид в самый раз, но стоит только поручить им дело... «Выстрелит?» — коротко спросил я у бастарда. «Должен», — также коротко бросил он, потом добавил чуть тише. «Я заплатил этому недоноску тройной капральский паёк. Должен». Речь, разумеется, шла об инженере. Гроцер щебетал и нелепо размахивал руками, как птица хлопочет над выводком в гнезде. «Туда, туда!» «Ага!» Его голос менялся с визгливо-яростного до да заботливого. «Да не туда же, дурень!» Я сказал «туда, что неясно!» Солдат с повозкой совсем потерялся. Он суетился, стараясь поставить ее ближе к инженеру, и в итоге чуть не отдавил тому ногу. «Гвозди-то нашли?» — спохватился я. Бастарт пожал плечами. «Вроде бы нет». Мы оба с тревогой покосились на основании осадной машины. Требушет выглядел ничего, и теперь это вызывало опасение. «Господин! Господин господин надо! Из западной части лагеря к нам спешил, спотыкаясь какой-то солдат. Бастарт почти простонал. «Что еще? Во имя всего святого!» Я видел ужас на лице солдата и на всякий случай приподнялся на носках, чтобы заметить новую беду. Ни пожара, ни сверкающих копий врага, ни конницы. «Разведчики!» — выдохнул солдат. «Показались! Точнее, поймали их!» Парня явно отправили собирать оплеухи от командира. На его лбу словно написали «Можно бить, я не суразный». «Схватили, значит?» — Эдельберт вздохнул. Первые признаки усталости показались даже на его ленивом лице. «Требует выкуп?» Эх, господин, ну, как бы, не совсем...» Бастард отпихнул солдата локтем с дороги и прорычал. «Хоть кто-то в проклятом лагере может дать ясный и односложный ответ!» Я поспешил следом. Идти пришлось недолго. Эдельберт достал подзорную трубу, навел ее на лес, где раньше виднелись штандарты долов, скривил губы, а потом грязно выругался. Ван они, мать их!» — подзорная труба перекочевала в мои руки. «Хороши!» — увеличив ближний край леса за поляной, я увидел разведчиков. Вернее, то, что от них осталось. Одна голова показалась мне смутно знакомой, и я замер. Светлые волосы, ровный лоб. «Что там?» — меня пихнули в плечо, и я выдохнул с облегчением. Еще никогда я не был так рад услышать голос Рута. Я передал ему подзорную трубу. Лицо приятеля никак не изменилось, когда он увидел то же, на что теперь глазели все на этом холме. Я ждал, что вот-вот мой друг разразится чем-то вроде «я же говорил», но он проворчал совсем другое. «Любители сраного искусства». Все помолчали. «Это точно наши?» — засомневался Эдельберт. «Вижу бослика!» — ткнул пальцем один из его подчиненных. «Ну, вроде бы». Да он не ходил разведывать, дурень!» Похоже, в последнее время меня подводило зрение или рассудок. Даже глядя в подзорную трубу, можно было разобрать лишь общие очертания. Посеревшую кожу, распухшие шеи и окровавленная древко этой хлипкой конструкции. «Почему головы?» — взволнованно сказал сержант. «Разве же хайвик не у нас?» А еще вчера вопли сотника кадолов будоражили округу. Возможно, у Урфуса были какие-то счеты с солдатом, или он надеялся выведать что-то полезное у врага. Я убедился, что полезного в хайвике столько же, сколько бывает золота в выгребной яме. Сержант уже посчитал головы и явно переживал за расходы. Паршиво, ничего не скажешь. Хуже, мы все еще не знаем, сколько их там, заметил Рут, явно нарываясь. Если спросите меня, то я бы... Эдельберта так перекосило, будто он не видел покойников за все годы войны. Я схватил Рута за шиворот и протащил к трибушету подальше от новых проблем. «На пару слов», — выдохнул я, но хватку не ослабил. «Два года назад приятель учил меня говорить со старшими по званию. Сейчас же сам лес в петлю. Так пить последний ум потеряешь. Удивительно, как он не позабыл про свою матушку». «Лейн, а ну стой!» — окликнул меня бастард и поспешил следом. Что теперь? Мы не можем просто так. Возможно, стоит спросить у господина Эйва. Я толкал Рута подальше от сотников. Все-таки именно он управляет нашим войском, не так ли? Площадка для трибушета. Замок выселся на соседнем холме. Нетронутый, величественный, все еще непокоренный. Я невольно подумал, что даже жаль крушить такой фасад, ронять башни, уничтожать столь искусный труд. От главных и единственных ворот замка бежала косая дорожка. Она стекала, как ручей, обводя земляные пороги и огибала лес с нашей стороны. Уже там, перед восточным холмом, дорога начала ветвиться. Я помнил, что один поворот вел к перекрестку под Волоком, а другой шел через два моста и кончался у гор. Два пути, в конце которых не было войны и штурма. Я покосился, Наруто. Его рука будет заживать еще две недели, если не больше. Штурм начнется через несколько дней, если, конечно, требушет не развалится при первом броске. Еще одна проблема, которую мне придется решать. На холме мы стояли вчетвером. Мой друг и двое из отряда, которым я поручил смотреть за осадной машиной. Сержант не особенно переживал за успех нашего дела. Приказал поставить всего дюжину палаток кругом у площадки и десять часовых. Пятеро из них уселись возле бочки и кидали кости, не беспокоясь о войне. А остальную пятерку я и вовсе не увидел. Заходите, гости дорогие, разбирайте трибушет, Нам и самим уже как-то неловко уродовать столь чудесные бастионы. Приятель все еще хмурился после того, как я оттащил его прочь от сотников. «Может, парнишек из долов осталось и побольше?» Крышка на его фляге никогда не сидела слишком долго. «Восемь десятков? Семь?» Он сделал первый глоток, поморщился и сплюнул себе под ноги. «Милосердная матушка и ее исподняя! Кто вообще сказал, что их две сотни? Другой парнишка, которому прижали яйца и прижгли колени?» «Ты никуда не пойдешь», — я сказал это так, чтобы не возникло сомнений. «Никаких споров, никакого торга. Трава зеленая, мой меч из стали, а Рут будет сидеть в лагере, пока я не решу иначе». Кто-то из часовых проиграл ставку. Проклятия звучали так громко, будто в войске даже не нужно притворяться, что ты занят делом. «Разумно!» — приятель фыркнул и вытер губы рукавом. «Зачем нам что-то знать? О, погоди, я придумал!» Он помахал перемотанной рукой. «Пусть их ребята сами заявятся и все расскажут. Например, сколько у них коней и арбалетчиков, чего они выжидают там в лесу напротив». Рут быстро сделал два глотка и убрал волосы со лба. Или, например, зачем они поставили головы наших солдат, пока Хайвик милуется Сейвом? Я поднял лицо к небу, надеясь получить хоть какую-то передышку. Резко втянул воздух. Выдохнул, прикрыв глаза. Легче не стало. Возможно, они полагают, что Хайвик сбежал. Я заметил присохшую грязь на сапоге. Всякая мелочь раздражала в последние дни. Может, хотят нас придержать на месте, отсрочить штурм. Я покосился в сторону гор. «Может, подмога и правда уже в пути?» «Или ты спешишь, как невеста под венец?» Руд снова выпил и кивнул на замок. «Только вон там, клянусь, всеми девами Крига, брачной ночки не случится!» Новобранцы подслушивали, не стесняясь. Лавкач с глядел на нас во все глаза и стоял сильно ближе, чем обычно стоят люди, которым неинтересна беседа двух солдат. Было бы что подслушивать. В последний сезон Рут только и делал, что припирался, указывал, как мне жить, и вечно причитал. Я не сразу заметил, что мой друг стал таким же бесполезным, как остальные пять сотен солдат. Новобранцы смотрели на меня и явно недоумевали. Я и сам не понимал, для чего терплю пьянство и нравоучение. «Последнее время ты слишком много пьешь», — начал я. Рут дернул плечами. «Не больше, чем пил в Криге, обычное дело. Пора бы тебе и привыкнуть, нет?» У всех свои слабости, как говорила матушка, да только мне не нужен пьяный солдат во время штурма». «О, какая жестокость!» Рут и не думал браться за ум. «Столько добрых друзей соберется на стенах и под ними, будут веселиться до самого утра, а ты предлагаешь испортить мне весь праздник». «Нет-нет-нет, раз такое дело, я лучше посижу у костра, где-нибудь тут, под соснами, погрущу в одиночестве и тишине». Идея звучала неплохо, но только на первый взгляд. Если оставить пьянчугу в лагере без надзора, он точно освоит все запасы вина. А ведь если доллы решат ударить по лагерю, пока мы на другом холме... Берег мертвых. Сейр с разбитой головой и дорога, усеянная телами. Нет. Я развязал кошель и вытащил оттуда золотую монету Арифлии. Сейчас ты пойдешь к Хенгесту и заберешь какого-нибудь коня. А затем отправишься в Волок. Лови. Мы стояли в трех шагах друг от друга. Я передал деньги, как делал обычно, отправил в полет. Монета взлетела вверх, покрутилась в воздухе и устремилась прямо к ладони Рута и упала вниз, на вытоптанную землю, отскочив от сапога. Приятель и не пытался ее поймать. «Пойду, значит, так? Вот немедля, выпрыгивая из штанов!» Рут даже не моргнул. «Еще один приказ!» Я нахмурился и посмотрел на дорогу, ведущую к Волоку. «Просьба!» «Услышано!» — Рут не сдвинулся с места. «Я остаюсь, приятель». Он и трезвым-то не очень хорошо дрался при свете дня, лицом к лицу с врагами. Я вздохнул и стиснул зубы. «Тогда приказ». Приятель поднял на меня взгляд и вытянул что-то из зубов. И никуда не собирался уходить или поднимать несчастную монету. Новобранцы с жадностью косились на блестящий профиль короля. «А, приказ!» Это дело серьезное. Ну так чего же ты стоишь, дружище? Зови сержанта, чтобы меня вздернуть. Рут медленно заткнул флягу, кое-как придержав ее левой рукой. Я тут немножечко пьян и не собираюсь никого слушать. О, дьявол! Я потер уголки глаз. Раньше все подтирались просьбами, теперь в ход пошли и приказы. Что-то не так, сир? Заволновался Лавкач на всякий случай, вцепившись в копье. Нет, все-таки от Капральского плаща тоже бывает толк. Я с вызовом посмотрел на Рута. «Проследите, чтобы мой оруженосец...» На этих словах Рут вскинул бровь. «Собрал свои вещи и отправился в город. Сегодня же...» Я подчеркнул последнюю фразу. «Во имя всякой матушки, чтоб я сдох. А как же повешение?» «И что э, сделать, сир, если он не...» Рут сложил руки на груди, всем видом показывал, что не слышит ни приказов, ни просьб, ни голоса разума, пьяный дурак. Я сказал тверже, да что угодно, можете сломать ему ногу, связать руки и положить в лазарет. Пусть полежит, хорошенько подумает, пока мы не поднимем флаг над замком. Рут покачал головой и убрал флягу. Новобранцы испугались моего приказа явно больше, чем приятель. Тот отвернулся, а потом громко засмеялся, будто мы шутили за столом. «О, святые матушки, видел бы ты себя!» Рут сиял щербатыми зубами и сделал шаг ближе. Новобранцы встали между нами. «Что, и впрямь готов переломать мне кости?» Я отвел глаза. «Ты пьешь, как собака, и не можешь держать арбалет!» «О, могу! Дай-ка покажу! Сию минуту!» Рут не поясничал. Похоже, он и впрямь собирался стрелять с дырявой ладонью. Он развязно отправился к палаткам, где, по всей видимости, и лежал арбалет. «Остановите его!» Приказ вышел как-то сам собой, холодно и резко. Новобранцы схватили Рута, хоть и выглядели совсем растерянными. Веселье мигом сползло с его лица. «Ты...» — начал он, но, по счастью, так и не полез в драку. «Ты что?» «Это для твоего же блага!» Рут постоял с пару мгновений, будто не верил своим глазам, а потом показал ладони новобранцам. «Ладно, ладно!» «Я не убегаю! Вот он я! Стою весь ваш! болтали. Новобранцы неуверенно посмотрели на меня, ожидая приказа. И я кивнул. Рута отпустили. Он сдержал слово, а потом громко и медленно стал хлопать в ладоши, морщась от боли, но продолжая бить по повязке. Звук получался глухим. «Браво!» — громко заявил приятель, глядя мне в глаза. «Вот это я понимаю, порешал все как надо. Блеск! Так что же, теперь посадишь меня на цепь, чтобы спасти?» «Если придется», — Сипла ответил я. «Погоди, ты мне растолкуй, кажется, я ни черта не секу последнее время. Так ты ушел из дома из своей клетки, чтобы сажать других под замок?» Ладонь сама легла на Керчетту. Я и не сразу заметил, что сжал рукоять. Рут очень резво отошел на три шага назад. Так же поступили и новобранцы. Я в недоумении посмотрел на свое оружие и оставил его в ножнах. Отвел руку. Только уже, кажется, было поздно. «Знаешь что?» Рут поправил рубаху, которую порвали у плеча. «Иди ты нахер! С меня довольно!» Он развернулся. Стал спускаться с холма. «Хочешь подохнуть за горстку булыжников? Валяй!» Пусть ругается. Всегда можно поговорить об этом позже. «Встретимся в Волоке», — сказал я, чтобы не прощаться. «Вечером в забегаловке Сайгак». Приятель даже не повернулся. Я уточнил. «Когда земли отойдут восходом». Из-за плеча Рута показалась кисть в грязной повязке. Очень плавно и неуклюже из нее поднялся средний палец. «Сир!» Рут ушел к стоянке, ни разу не обернувшись к нам. На месте, где он стоял, тускло поблескивала золотая монета. «Сир, так э, нам отпустить его?» — тихо спросил Ловкач. Я посмотрел на замок, отряхнул плащ. «Конечно, этот пьяница все равно бесполезен в бою». Пьяницы и след простыл. Примятая его сапогами трава уже поднялась, словно и не было здесь никого, кроме парочки новобранцев. Одной проблемы меньше. В этом и был замысел, так ведь? Восходы разводили костры на вечер, над полевой кухней кружили птицы и поднимались столбы дыма, хлопали штандарты на ветру, наши, с вышитым солнцем на сером полотне. В войске насчитывалось четыре сотни и почти семь десятков солдат, а я остался совсем один.